Глава вторая Март-июнь 1255 года Кроме меня и князя Василия за столом сидит только ближний княжий боярин Анцифер Рогович. Все молча заняты едой, и лишь изредка кто-нибудь из них бросает взгляд в мою сторону. Потому сколько всего выставлено на стол, меня явно пытаются удивить. Кулинарная слава Твери уже гремит по всей Руси, вот и на Москве постарались не ударить в грязь лицом. Тут и молочный поросёнок, и запечённый гусь, и белорыбица. Но всё пресновато, поскольку из всех приправ только соль. Сразу видно, что здесь ещё не избалованы едой, и главное для московских гурманов по-прежнему остаётся в количестве. Отложив нож, иду зубую вилку, пробую хмельной мед. Сладковатая брага больше бурлит в животе, чем ударяет в голову, поэтому оставляю кубок и с улыбкой обвожу взглядом хозяев. «Все-то у тебя замечательно, княже. Еда вкусна, и дом полная чаша. Все есть. Пожалуй, только хозяйки в твоем тереме и не хватает». Юный князь не сразу понял, о чем я, а вот анцифер тут же встрепенулся. «Хозяйку в дом взять, не поле перейти. Для такого князя, как Василий Ярославович, не всякое подойдёт». «Вот и я о том же», — мгновенно подхватываю тему. «Мало нынче на Руси осталось достойных фамилий, с кем московскому князю и породниться не в стыд». Выдержав паузу и дав закипеть интересу, продолжаю. «Многие всё больше на Литву да на Запад смотрят. Вон, возьмите хоть Глеба Смоленского». Мало того, что сыновей на Литвинках переженил, так и младшую дочь свою, Марию, тож, сыну Воишелка хочет отдать. Этой осенью уже повенчать собирается». Василий тут же проявил интерес. «Ну что, красивая ли княжната?» «Я не тащу сразу, а даю закусить наживку по-настоящему». «Говорят, красавица писаная. Этой зимой Константин Полоцкий битый час мне расписывал про неё». Мол, глаз не оторвать, лицо и стать. А идёт, будто лебедь белая плывёт по глади. Он, бедолага, сам сватался к ней, но Глеб Ростиславович мимо от ворот поворот дал. И стар, мол, да и родом не вышел. Усмехнувшись, сосуждающий качаев головой. Ему жениха велико княжеских кровей подавай. Вот на внука Миндовга и заглядывается. Неужто на Руси ему не хватает князей родовитых? Василий обиженно кривит губы. И я тут же подхватываю. «Вот и я ему о том же. Ты глянь по сторонам, — говорю ему. Глаза открой. Вон, к примеру, Василий Московский». Глядя прямо в глаза князю, подсыпаю лести. И лицом пригошь, и умом светил. «Чем тебе говорю, не жених?» «Так и что же, Глеб Ростиславич?» — впервые подал голос Энцефер. И я тут же поворачиваюсь к нему. «Задумался смоленский князь?» Мой взгляд уперся прямо в глаза боярина. «Как про Василия услышал, так и задумался. А я ему втолковываю, чего же кровинушку свою любимую супостату неверному отдавать, коли вон на Москве свой православный князь есть. С ним-то завсегда сладить проще, да и чадо свое увидеть сможешь на ярмарках тех же». Специально замолкаю на этом, и Василий тут срывается. «Ну и как? Согласился он или нет?» Подержав ещё пару секунд томительную паузу, я всё же выдаю. Сказал, что породниться с Ярославовичами, он был бы рад, да вот с литвинами уже предварительно сговорился. От них официальное предложение в июне ждут. После него князь ишь слово своё не порушит, а вот ежели от Москвы сваты ранее приедут, тогда и Литвее отказать можно». «Вижу, как Василий бросает почти умоляющий взгляд на своего наставника и понимаю, что старший брат держит младшего на коротком поводке, и всё здесь зависит от всесильного боярина». Тот, огладев бороду, покачал головой. «Такое дело с кондачка не решается. Надо сначала во Владимир Гонца отправить и разрешение от великого князя получить». «Про разрешение-то он зря сказал» четырнадцатилетний подросток мгновенно разорвал все правила этикета и вырвался из московского государя. «Нечем мне у брата спрашивать, жениться или нет, это мое, а не его дело». С пониманием, посмотрев на князя, я как бы с искренним огорчением все же соглашаюсь с боярином. «Со старшим братом посоветоваться — это да, надо, надо посоветоваться. Только до июня тогда и не успеть», подумав, добавляя равнодушных интонаций. «Ну что ж поделаешь, коли так? Нет, так нет. Пущай, красавица Смоленская уплывает в Литву». Взгляд Василия резанул по лицу своего наставника, а в голосе прорезались стальные нотки. «Панцифер!» Этот крик души пробил таки броню старого боярина. «Я что?» — он примирительно развёл руками. «Коли так, то...» В этот момент дверь в горницу резко распахнулась, И на пороге застыл московский тысяцкий Бажен Волчич. На его лице застыла крайняя степень тревоги. «Там Ганес с Рязани. На тверь мчал. Говорит, татары на них идут. Рязанский посланец стоит посреди горницы. Он весь в грязи, из его мокрых сапог натекла здоровенная лужа. Но никто не обращает на это внимания. Мы все вчетвером внимательно слушаем гонца, а тот сбивчиво и с придыханием рассказывает. Еще зимой от мордовского князя Ропши приезжал человек. Сказывал, что некий царевич Аланай собирается по весне в набег на Рязань. От него, мол, люди приходили к Ропше. Звали его с собой, но тот отказал им, а ныне по весне с Ельца уже народ побежал. Недозоры доносят, что на Среднем Дону большая орда собиралась. Слушаю, Рязанца, и не могу взять в толк. Что за ерунда? Откуда эта орда взялась? Чья она? То, что в Золотом Сарае сейчас не до набегов, это понятно. Сартак еще на пути в Каракарум. Дай бог, только к середине лета доберется. Значит, это точно не его затея. А чья? Кто может без позволения Хана идти войной на подвластные ему земли? Разве что полный отморозок. Тем более, что сейчас до коронации Сартака, в Каракаруме вся Великая Степь замерла в опасении новой междоусобной войны. «Русский Улус — это часть Улуса Джучи», — мысленно продолжаю недоумевать. «Кто мог решиться на такой беспредел без разрешения хана? Или кто-то все же такое разрешение дал? Что за прыщ этот Алана и почему царевич?» Вопросов в моей голове не счесть. И поначалу я даже не поверил гонцу, решил, что рязанцы затеяли какую-то свою игру. Но чем дольше слушаю, тем всё более и более понимаю, что на подставу не похоже. А более всего меня печалит то, что не отреагировать мне не удастся. Коли всё так и есть, как говорит этот мужик, то Рязань могут вновь разграбить буквально на следующий год после вступления в Союз. Это очень плохо. Еле сдерживаюсь, чтобы не застонать с досады. «Ведь все же смотрят, и враги, и друзья. Слух тут же пойдёт, что Союз никого защитить не может. Мне такой антирекламы не надо». Приняв решение, останавливаю малосвязный лепет Рязанца. «Постой, говори связно, что за орда?» Тот отрицательно мотает головой. «Никто толком не знает. Говорят, разный там народ». «И половцы, и аланы, и булгары!» «Ладно», — вновь обрывая его. «А что за царевич такой? Откуда?» Посланец вновь пожимает плечами. «Слухи ходят, будто он древнего рода из тех алан, что с Батыем против своих пошли». «Так-так», — начинаю уже кое-что понимать. «Этот Аланай прибрал к рукам всякий сброд с причерноморских степей». И, пользуясь безвластием в арде, решил приподняться на грабеже. «Это уже кое-что. Информации мало, но главное есть понимание, что это несанкционированный сараем набег, и я могу действовать максимально жёстко. Уже легче», — мысленно прикидываю варианты. «Может быть, действительно, было бы неплохо показательно разгромить банду степных отморозков» дабы все на Руси увидели, что союз — это сила и надёжная защита. Было бы неплохо, если не одно «но». Раз Орда сейчас на Среднем Дону, то к середине мая она уже точно будет под стенами Рязани. А мне к этому времени никак туда не поспеть. Пока в Тверь, пока обратно, да плюс сборы. В Москве уже застрянем из-за половодья. На что можно сейчас рассчитывать, так это только на бригаду Соболя, что ныне разбросана по новым крепостям. Ежели её быстро собрать, да плюс москвичей ещё подтянуть. Задумавшись, пропускаю тот момент, когда Рязанец умолк совсем и понимаю это только по нацеленным на меня взглядам. В наступившей тишине все смотрят в мою сторону и ждут, что я скажу. Не торопясь с ответом, прошу Тысяцкого окликнуть главу моей охраны. Пока его ждём, объясняю всю сложность ситуации. Все соглашаются, что к маю Рязань никак не успеть. И тогда я предлагаю им своё решение. К маю я могу собрать пять сотен конных стрелков, что ныне по новым крепостям стоят. Но пока это всё. И потому от тебя, Василий Ярославич, то ж помощь понадобится, дабы совместно стоять Рязань. Пока я не подойду с основым войском. Василий было замялся, но тысяцкий Волчич почти сразу кивнул. Это сделаем. Через пару дней три сотни сможем отправить на Рязань. Хорошо, тот каждый день на счету, сказав, оборачиваясь к вошедшему командиру своей охраны. Вот что, Митроха, прямо сейчас готовь гонцов в тверь и серпухов к Соболю. Заводных лошадей вон москвичи тебе дадут. Ведь так? Оборачиваюсь к Тысяцкому, и тот кивает, мол, само собой. Митроха парень толковый, с рядового стрелка у Соболя поднялся до взводного, а это немало. У него только один вопрос. «Когда выезжать прикажешь, господин консул?» «С рассветом». Прикидываю, успею ли я написать два приказа, а потом подтверждаю. «С рассветом грамоты будут готовы, так пусть и едут». С левого берега Оки смотрю на переправу. Сейчас самый конец мая, и уровень реки ещё высок. Бродов не найти, а мостов тут нет и в помине. Поэтому полк Хансена строит переправу. Вернее, строит её отдельная инженерная рота, созданная по моему указу ещё два года назад. Деловито тюкают топоры, лошади тащат готовые бревна к берегу. Здесь их скрепляют в плоты и выводят на реку. Четыре уже готовые и заякоренные в линию от левого берега к правому. Пятый и последний тоже готов, осталось только его завести, и полоса из отдельных колышащихся плотов будет готова. После этого на них сверху положат ещё настил, и всё это скрипят скобами, тогда уже по такому мосту может идти конница и телеги. Рядом со мной стоят Хансен, Каледа и два кавалерийских полковника. Эти три полка, по моему приказу, были подняты ещё в конце марта. И по зимнику успели добраться до Москвы. Там пришлось ждать почти месяц, пока можно будет двигаться дальше. Реки, ручейки, овраги — всё это наполнилось талой водой, делая любое передвижение в это время года совершенно невозможным. Тронулись только к середине мая и за две недели дошли до Каширы. Здесь я приказал переправляться через Аку. «Ох, не нравится мне вся эта затея», — бурчит у меня над духом Коляда. «Недаром, в народе говорят, за двумя зайцами погонишься, а ни одного не поймаешь». Я ему не отвечаю, и это заводит его еще больше. А я думаю в этот момент о другом. Гонец от Соболя был три дня назад, когда еще только-только подходили к Аширскому острогу. Передал, что Ванька с московским воеводом закрылся в Рязани. От а уже обложила город с юга. На глаз их там тысяч пять, не больше. Попробовали взять стены штурмом, получили по зубам и больше не рвутся, а рыщет по округе, до заряд все, что под руку подвернется. И вот тогда у меня появилось понимание: Это воинство сражаться с нами не будет, и штурмовать Рязань еще раз тоже не станет. Пожжет там все вокруг, похватает и все, что попадется под руку. А как только мы на расстояние суточного перехода выйдем, она развернётся и течёт обратно в степь. Только мы его и видели. От этого понимания и досады я разозлился конкретно. Но не может быть так. Все должны платить по своим счетам, а каждый степной грабитель, пришедший на Русь, должен знать, ни добром он здесь разживётся, ни полоном русским. А лишь смерть до увечья найдёт он на земле нашей. От злости толку мало. Сколько ни злись, а ничего не изменишь. Ежели вдоль реки двигаться, то ордынцы нас срисуют задолго до того, как мы к Рязани выйдем. Да, жизнь войску мы облегчим, и двигаться оно будет быстрее, коли весь запас на стругах водой пойдёт. Но пользы от этой быстроты никакой. Орда уйдёт, и весь полон, что захватило, успеет увести с собой. В тот момент меня и осенило. Чтобы тараканы степные не разбежались, их надо в кольцо взять. А как? Ежели я войско разделю, то преимущество в численности сразу потеряю. Риск немедленно возрастёт, ведь противник может раскусить мой план да ударить всей силой по одной из частей. Тогда преимущество в числе будет уже у него. Думал я над этой дилеммой недолго и решил, что кто не рискует, тот не пьёт шампанского. С утра следующего дня инженерная рота с переданными ей частями уже начала ставить на плавной мост. По нему я решил скрытно послать конницу на юг в тыл Орде. А сам с полком Хансена двинулся через Зарайский острог прямо на Рязань. Часть войскового запаса отправил на острогах по Оке, дабы облегчить себе манёвр в случае чего. Разделение войска сразу не понравилось коляде. «Уйдут, так уйдут» заявил он, на всё божья воля. Отделить полки опасно и неразумно. Я его не послушал. И он всё не унимался. Вот и сейчас, слышу, он всё ещё ворчит у меня за спиной. Поворачиваюсь к нему, мисс бравой улыбкой хлопаю его по плечу. «Но чего ты расстанался? Всё будет хорошо. Ты же знаешь, удача меня любит». Брови коляды нахмурились ещё больше, а сам он осуждающе покачал головой. Я бы не хвастал раньше времени. Небеса этого не любят. С досады машу на него рукой. Вот вечно ты настроение испортишь. Я не суеверный, но в примету такую верю. У самого подобное было не раз. Стоит лишь сказать вслух что-то конкретное о сроках на будущее, как на тебе. Тут же что-нибудь случается непредвиденное. То поезд опоздает, то электричество отключат то ещё что-то. И все планы летят кувырком. Обычно я о будущем стараюсь в утвердительном наклонении никогда не говорить, а тут вот вырвалось. Хотел друга успокоить и ляпнул вот лишнего. Пожалев о сказанном, я ещё больше разозлился на коляду. Бросив на него злой взгляд, поворачиваясь к кавалерийским полковникам. «Иван, Казима, у вас всё готово!» Те утвердительно кивают я разворачиваю перед ними схематично составленную карту. Тогда так. К утру мост достроят, и вы сразу выдвигаетесь, веду пальцем по карте. Двигайтесь максимально скрытно на юго-восток до реки Проня, тычу отмеченную синевым извилистую линию. Отсюда развернётесь и пойдёте на северо-восток. Держитесь правого берега реки Плетёнка и не заблудитесь. Показываю им её на плане. Она вас выведет прямо к Рязани. Но к самому городу вы не ходите. Выберите выгодное местечко в трёх-четырёх днях перехода и ждите. Дозоры выставьте глубоко вперёд, дабы степняки вас ни в коем разе не засекли. Сидите там тихо, ни на что не ведитесь, пока вся Орда не покатится назад. Вот тогда ваша задача — перекрыть им путь к отступлению и держать, пока мы не подоспеем». На эту мою речь вновь забурчал Коляда. «А вот с чего ты взял, что Орда побежит от Рязани, не приняв боя? У нас в полтора раза меньше сил, чем у них. С чего им бежать?» Вопрос правильный, но я на него уже ответил самому себе и сейчас только повторяю. «Не забывай, что у нас за стенами города вместе с москвичами и местными ещё почти тысяча. Степняки жадные, но не дураки. Они прекрасно понимают, как только они вступят в бой с нами». Гарнизон города выйдет в поле и ударит им в тыл. Смотрю к колезде прямо в глаза и убеждаю его в своей правоте. Уверен, они рисковать не станут и предпочтут унести ноги с тем, что уже награбили. Ведь это не монгольская конница, скреплённая жесточайшим порядком. А так, всякий степной сброд. Они пришли сюда грабить беззащитных, а не сражаться с настоящим войском. Вижу, что кориду я немного успокоил и вновь поворачиваюсь к кавалерийским полковникам. «Так что погоним их прямо на вас, а вы уж держите. Оттого, сдюжите или нет, будет зависеть по крошам этих гадов, или они вновь безнаказанно в степь утекут. Вам всё ясно?» «Ясно, господин консул, сделаем!» Браво рапортует Иван и Казима, а я перевожу придирчивый взгляд с одного на другого. После недолгого раздумья выбираю Ивана за нозу. «Старшим в вашем отряде ты будешь, Иван». Место для боя выбери заранее и постарайся не оплошать. Сам понимаешь, спрос тоже с тебя будет.